Глава 10. «Даже не верится, что всё позади», — сказала Арна, заворожённо рассматривая пейзаж внизу. «Мы сидели на нагретом солнцем огромном камне, нависающем над узкой долиной, которая, собственно, была главным элементом пейзажа. Весь остальной вид занимали горы, не холмы, как наши рифеи, а настоящие горы. Заснеженных пиков, правда, видно не было, но горы без того производили сильное впечатление». В долину от нас спускалась узкая тропинка. Большей частью она еле угадывалась, местами не угадывалась вовсе. Но это, без сомнения, было тропой, по которой хоть и редко, но ходили. Кое-где была ясно видна рука человека, хотя человека ли. В общем, местами в скале были вырублены узкие ступеньки и были вбиты скобы, за которые можно было держаться при спуске. Жители тиранида определенно здесь время от времени проходили. Как они возвращались домой, было не совсем понятно. Портал, через который мы прошли, действительно был односторонним. Долина была населенной, но недостаточно широкой, чтобы вмещать хоть сколько-нибудь значительное поселение. Его там и не было, то есть поселение определенно было, но настолько ничтожное, что едва дотягивал до гордого звания хутор. Три каменных здания, одно довольно большое, величиной самбар, и два совсем маленьких, размером с обычную крестьянскую избу. Впрочем, даже издалека было понятно, что здания представляли собой отнюдь не какие-то сараи, а скорее произведения архитектурного искусства, которые достойно смотрелись бы и в княжеском детинце. По периметру большого здания можно было различить ниши со статуями, а бронзовые двери были богато украшены чеканкой. «Ага», – неопределенно промычал я в ответ на заявление Арны. «Насчет того, что все позади, я был не так уж уверен». Для нее, возможно, позади, а вот насчет меня имелась некоторая неопределенность. Достаточно вспомнить, как тот старший, Дерк кинлис, с первого взгляда настроился меня убить. Может быть, это только он был таким кровожадным, но не исключено, что некоторые здешние обитатели сразу видят мою чуждость, и она им очень не нравится. Я, конечно, надеюсь на лучшее, но расслабляться пока не стоит. «Что ты планируешь делать, Артём Она испытывающе посмотрела на меня. Опять Артём. Разве бывает так, что был человек просто Ванька, и вдруг его ни с того ни с сего, безо всякой видимой причины, начали уважительно звать Иваном? Ну, может, и бывает, но прежде чем что-то планировать, всё же стоит разобраться с этим любопытным моментом, да и прояснить немного наши отношения. Сейчас, похоже, для этого самое подходящее время. Артём, да? — переспросил я. — А что же насчёт Арти? Ты ошибаешься, я не такая, — мгновенно вспыхнула она. Если хочешь знать, любая княжна с детства воспитывается в строгости, и я вовсе не собираюсь вешаться кому-то на шею. И уж точно не тебе. Охотно верю, что классический сюжет «Княжные конюха» для нее совершенно немыслим, тем более на роль конюха я и не претендую. «Успокойся, Арна», — саркастически усмехнулся я. «У меня никаких иллюзий не было и нет. Хоть такая форма обращения называется уменьшительно ласкательной, Я прекрасно понимаю, что ничего ласкательного там даже близко не подразумевалось. Исключительно уменьшительное. Она осеклась и смутилась. Прошу прощения, Артём, — сказала она, отвернувшись от меня, чтобы я не видел, как она покраснела. Я неправильно отнеслась к тебе вначале. Да уж понятно, как она меня воспринимала. Как чокунтого холопа, который неизвестно каким образом случайно завалил старшего. В общем-то это совсем неудивительно. Трудно было воспринять меня иначе. С головой мне тогда точно было не все в порядке, причем я и сам это чувствовал. «Знакомство у нас и в самом деле вышло не совсем правильным», — мягко сказал я. «Но я не в обиде. Что было, то было. Меня на самом деле немного другой вопрос интересует. Что изменилось сейчас?» «Ты спас меня дважды. Этого мало?» — удивился она вопросу. «За мной долг жизни». Э вот это мне уже совсем не понравилось». В обе встречи со старшими она действительно спаслась благодаря мне, но я для этого ничего не сделал. Это было просто побочным результатом, и я для ее спасения палец о палец не ударил. Неплохо, конечно, иметь местного, обязанного тебе жизнью, но очень уж это сомнительный долг, а сомнительные долги порой отдают сомнительными способами. Например, нет человека, нет и долга. И есть еще один момент, о котором часто забывают. Долг порой накладывает взаимные обязательства. Если говорить конкретно о долге жизни, то это неявное обязательство держать должника рядом, чтобы у него была возможность этот долг отдать. Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее, но не исключено, что такое решительное заявление насчет долга жизни именно с этим и связано. «Я не приложил никаких усилий для твоего спасения, Арна», — покачал я головой. «Ты просто была рядом со мной, так что я не могу принять этот долг. И вообще, у тебя сейчас эйфория от того, что мы выбрались от старших, но все же будь осторожней с подобными заявлениями. Кто-то на моем месте мог бы такой долг и принять, а ты бы потом об этом пожалела». Она попыталась что-то сказать, но я остановил ее жестом. «Вернемся к моему вопросу. Что изменилось для тебя? Только без глупости насчет долгов, пожалуйста». «Я думаю, что ты магик», — неохотно ответила она. «Хотя очень странный магик, конечно, но ты явно не ведьмак, потому что передача всей эссенции на твои способности никак не повлияла». «Ведьмак?» — не понял я. «Старшими их зовут только в тираниде, а так они ведьмаки. Ну или ведьмы», — она немного подумала. «Но вообще в глаза их в любом месте так называть не стоит. Они очень не любят, когда их так зовут. Убивать в чужой секторале вряд ли, конечно, станут, но на пакость это обязательно». «Ты же их старшими называла и наедине со мной», — напомнил я. «Потому что это было в Тираниде», — снисходительно объяснила она. «Там ведь и в самом деле непростой лес. Там не только волки умные обитают. Если ты говоришь запретные слова, значит, ты чужой. Что-то из птиц или зверей может и донести. А у вас там, откуда ты пришел, магики есть?» «Есть», — кивнул я. «Только мы их зовем владеющими». «И нет, я не был владеющим». Никаких способностей к владению у меня не было, и там я не мог делать ничего из того, что делал здесь. Был совершенно обычным человеком. Возможно, туда взгляд матери просто не доставало, а здесь-то ей понравился. С сомнением предположила она. Может быть и так, согласился я. Хорошо, допустим, здесь я стал магиком. Но скажи, Арна, вот эта моя способность выстрелить из пистолета она ваших магиков впечатлит? Не особенно, неохотно признала она. Твой пистолет разве что против простеца сработает, но с простецами даже слабый магик легко справится, причем сразу с толпой. Помнится ее, мой пистолет тоже не особенно впечатлил И это совсем не удивительно, если вспомнить, что девушка сама с хорошими способностями к магии. Но я давно пришел к выводу, что старший просто совершенно не ожидал пули в глаз от встречного в лесу холопа, которого он к тому же успешно обездвижил. «Но что касается моей способности, что ты чувствуешь, так это несерьезно», — подвел итог я. «Это может вообще работать только в тираниде». «На самом деле не только там, потому что я прекрасно чувствовал Арну и здесь. Но это совсем незначительный момент, который я не счел нужным упоминать». «Стало быть, мои магические способности для тебя тоже ничего особенного не представляют», — подвел итог я. «Но при этом ты во мне заинтересована. Так для чего я тебе нужен?» «С чего ты решил, что ты мне нужен?» — хмуро спросила Арна. «Ты княжна и привыкла с уважением общаться только с равными, поэтому и звала меня Арти. И вдруг отношение поменялось, я стал Артёмом. Но я ведь по-прежнему всего лишь какой-то мутный попутчик и уж точно княжне не ровня. Так что же изменилось? И, пожалуйста, Арна, не надо опять темнить». «Ну, если бы я продолжала звать тебя Арти...» «Не знаю, не думал об этом», — пожал я плечами. «Скорее всего, расстался бы с тобой рано или поздно. Я ж тебе не слуга и не холоп, чтобы долго терпеть пренебрежительные отношения». Она помолчала мрачнее на глазах и все-таки решилась. «Я уверена, что мои проблемы не закончились. Мерка Гален не забудет про меня, да и ведьмакам я, похоже, тоже зачем-то нужна. Только из-за мерка они не стали бы на меня охотиться, ему действительно нечем их заинтересовать». Вот «Теперь это больше похоже на правду». Если так, то ей в самом деле не помешал бы преданный спутник, который при этом достаточно туповат, чтобы поверить в болтовню насчет долга жизни. «И ты считаешь, что я смогу тебе чем-то помочь?» — скептически спросил я. «Я чувствую, что в одиночку погибну», — печально ответила она. «А с тобой у меня есть шансы. Я уверена, что вдвоём мы выживем». Я только покрутил головой, а потом все же задумался. «А какие у меня в самом деле планы?» Можно, конечно, расстаться с Арной, долгов между нами нет, и защищать ее я не обязан. Не говоря уж о том, что защитник из меня еще тот. Зачем мне влезать в чужие смертельные проблемы? Но, с другой стороны, что я буду делать после того, как наши пути разойдутся? Куда я направлюсь в чужом для меня мире, где я совершенно ничего не понимаю и не могу отличить друга от врага? Да и вдвоем, в самом деле, гораздо легче. У одиночки шансы выжить не так уж велики. Прошу. — Наконец, — сказал я. — Мы собирались вместе идти в... Ну, туда, где это ваш обитель. — В Дельфор, — подсказала она. — Ну да, в Дельфор, — кивнул я. — Дойдём туда вместе, а там и посмотрим, как у нас сложится. Может, и дальше будем держаться вместе, а может, и расстанемся. — Спасибо, Артём, — с облегчением улыбнулась она. — Пойдём вниз, что ли? — проворчал я. — Ой! Арна замерла, судорожно цепляясь за скобу, вбитую в скалу. «Что случилось?» – поинтересовался я, посмотрев ей под ноги. Вроде все было нормально. Тропинка была, конечно, узковата, даже не тропинка, а небольшой уступчик, небрежно выбитый в почти вертикальной скале. Но одна нога там вполне помещалась. Если идти приставным шагом, аккуратно ставя ноги, то можно пройти безо всяких проблем. Тем более на уровне пояса местами в скалу были вбиты скобы, за которые можно дополнительно держаться. Я нечаянно посмотрела вниз. С нотками отчаяния ответила она. Я тоже посмотрел вниз. Да, высоковато. Ты просто представь, что идешь на уровне третьего-четвертого этажа, посоветовал я. Разницы же нет, и так, и так разобьешься, если упадешь. Только что здесь лететь дольше. Но психологически будет легче. Попробуй. Спасибо за совет. Огрызнулась Арна. «Не похоже, что мой совет оценили». Я вздохнул и придвинулся к ней, приобняв ее за талию. «Давай вместе», — сказал я. «Передвигаемся потихоньку, а если что, я тебя удержу». «Вряд ли удержу, конечно. Если она начнет всерьез падать, упадем вместе. Но ей мое присутствие, тем не менее, помогло, и мы понемногу проползли трудное место». «Я никогда в горах не была», — извиняющимся тоном сказала Арна. «Оказывается, я высоты боюсь». «Да обычное дело», — отмахнулся я. «С каждым бывает. Я вот тоже побаиваюсь. Но таких мест вроде больше не будет. Похоже, дальше уже нормальная тропа идет». «Меня другой вопрос волнует. Мы в этой дыре, которая внизу хотя бы переночевать, сможем?» Арна устало вздохнула и закрыла рукой лицо, изобразив классическую картину человека, разговаривающего с идиотом. «Что такое?» — раздраженно осведомился я. «Артем, Мы сейчас, конечно, вдвоем, но все же привыкаю следить за тем, что ты говоришь. Не знаю, как у вас, но в наших краях за дурной язык можно серьезно поплатиться. Запросто и умереть можно, понимаешь? И когда ты метешь языком, не думая, ты и меня подставляешь. Мне ведь за твою болтовню точно так же придется расплачиваться. Да что я такого сказал? Уже всерьез разозлился я. Ты обозвал дырой Бранин, город, который по праву считается жемчужиной Мирадией. «Убить нас за такой не убьют, но запросто вышвырнут из Мирадии с запретом появляться вновь. И хорошо, если вышвырнут куда-нибудь в приличное место». «Город?» — понимающе переспросил я. «Не самый большой, второй по величине», — пояснила Арна. «Бранин не маленький, но самый большой город у них столица, который тоже называют Мирадии, как и Сектораль. Зато Бранин считается самым красивым». «И где он?» Спросил я скорее по инерции, уже начиная догадываться сам. «Дверги живут под землей, то что города у них тоже под землей», пояснила Арна, «а в долине просто главные врата». «А кто такие дверги?» «Жители Мирадии себя так называют, а так они люди», она подумала и с ноткой сомнения добавила. «Ну, наверное, люди. Я слышал про пару случаев, когда кто-то женился на девушках-двергов, но вот были в этих браках дети или нет, сказать не могу». А в ваших краях подземные жители есть? — Есть, — кивнул я. Мы их Карлами зовем, а вот люди, они или нет, тоже не уверен. Они больше сами по себе живут. — Ладно, давай спускаться, — заключила Арна. — И лучше совсем рот не раскрывай, я сама разговаривать буду. — Не буду раскрывать, — буркнул я, впрочем, безо всякого недовольства. У нее это и в самом деле лучше получится. Внизу наша незаметная тропинка плавно влилась в большую дорогу. Очень удачно, вряд ли здесь бывает много гостей из тираниды, да и вообще сложно будет объяснить, что мы за путешественники и как мы пришли оттуда, откуда могут прийти только старшие. Еще через пару сотен сажений дорога плавно обогнула россыпь огромных валунов, и перед нами открылись главные врата, которые мы видели только сверху. Вблизи здание врат впечатляло. Полированный темно-зеленый лабрадорит переливался голубоватыми всполохами, Из ниш на нас равнодушно взирали бронзовые статуи, очевидно, статуи этих самых двергов, с различными инструментами в руках, а между нишами размещались резные панно с картинами жизни местных обитателей. Впрочем, картины эти мало, что мне говорили. Разве только то, что дверги эти от людей неотличимы и также любят себя увековечивать. Большие бронзовые двери были покрыты превосходной чеканкой и настежь распахнутые. У дверей стояли, привалившись к стене, двое караульных с позолоченными протозанами. Действительно, люди как люди, разве что чуть пониже ростом. «Куда претесь, свершки лениво спросил один из них. «Гостевые карты есть?» «Нет», — ответила Арна, затормозив. «Ну так идите к регистратору и получайте». Он вяло махнул рукой в сторону одного из маленьких зданий, которое, впрочем, вблизи выглядело не таким уж и маленьким. Здание регистрационной службы было облицовано таким же лабрадоритом, но из украшений хозяева ограничились только парой барельефов. Суровые физиономией каких-то пожилых двергов грозно хмурились на посетителей с обеих сторон входной двери. Арна немного зарабела, у моей книжны явно не было никакого опыта общения с бюрократическими структурами. Я бережно отодвинул ее в сторону решительно потянул ручку двери. За дверью открылся маленький холл, а за ним длинный коридор с дверями по обеим сторонам. В поле стоял массивный каменный стол, за которым восседал еще один дверк. Его позолоченный портозан был аккуратно поставлен в угол. Хозяин явно не ожидал внезапного нападения. «Регистрироваться пришли вершки», — строго осведомился дверк. «Да», — пискнула Арна, — «вторая дверь по правой стороне», — проинформировал тот и потерял к нам всякий интерес. За указанной дверью обнаружился еще один дверк, сидевший по другую сторону барьера для посетителей. Он что-то писал, не обращая на нас внимания. «Мы регистрироваться», — робко сказала Арна. «Ожидайте», — рявкнул дверк, не переставая писать, и Арна окончательно растерялась. «Похоже, здесь искусство бюрократии получило серьезное развитие. Даже не знаю, хорошо это для нас или плохо». В бюрократическом обществе очень многое делать легко и просто когда ты знаешь ходы и выходы но Зато не знающий человек может завязнуть на любой мелочи слушаю вас двег наконец поднял на нас глаза излагайте ваше дело хотим посетить славный город бранин смущенно заявила арна Не думаю что здесь можно чего-то добиться лестью, но пусть попробуют вреда от этого не будет хотя нет может и будет дверк нахмурился от него поела раздражением «Имена!» — недовольно буркнул он, придвигая к себе толстенный журнал с записями. «Я Арина Кельбаст», — торопливо сказала Арна. «А это мой брат, Арт Кельбаст». «Что ещё за Кельбаст?» «Вообще-то правильно, что на другие имена назвала, но об этом всё же надо заранее договариваться». «А чего этот за себя не говорит?» — недовольно спросил Дверг, поднимая на меня глаза. «Не мой, что ли?» «У него горло болит», — объяснила Арна. «Воды ледяной попил». «Заразный?» «Не заразный, просто горло застудил. В брани не хотим к целителю зайти». «К целителю, говоришь?» Протянул Дверг, рассматривая меня с презрительной миной. «Не пустят его к целителю с такой трожей Не похож ты на больного. Морда наглая, кирпича просит». У меня от злости заиграли желваки на скулах, и Дверг это заметил. «Хочешь, спади зубы мне пересчитать, морда?» Спросил он с любопытством. Я непроизвольно кивнул. «Это дело!» — с удовлетворением сказал Дверг, мгновенно приходя в хорошее настроение. «После восьмого удара подходи в таверну Кирка и молт на двенадцатом уровне. Спросишь за круто, меня там все знают. Там и помахаться есть где, и пив хорошее. Только сеструх с собой не бери, туда баб не ходят. Ладно, давайте дальше вас записывать. Цель визита?» Проездом воспряла дух Марна. «Откуда и куда?» «Из вольности в Додон. Эк вас занесло!» — крякнул Закрут. — Ничего себе круг! — К родне по дороге заезжали, — пояснила Арна. — Родне — одел святое, — понимающий кивнул дверк. — Торговать будете? — Продавать нечего и покупать ничего не нужно. Ну, припаску и какие в дорогу купим, конечно. — Это не считается, — пренебрежительно махнул рукой Закрут. Он довольно долго заполнял карточки, немилосердно скрипя пером, и время от времени высовывая от усердия язык. Не похоже, что ему часто приходится писать. Отчего-то мне кажется, что двуручный молт ему гораздо привычнее пера. Наконец он закончил списанин и облегченно припечатал бумажки штемпелем. «Забирай эти карты!» Он подвинул нам два заполненных каракулями квадратика. «Они на самом деле никому не нужны, но на всякий случай с собой носить, а то мало ли что!» «Спасибо, уважаемый!» поблагодарил Арна, забирая обе карты. «А не подскажешь еще, где лучше на день-два поселиться гостям города?» «Верхние два уровня для гостей. Там в любую гостиницу селиться, они все одинаковые», — снисходительно пояснил Закрут. «И цены одинаковые, они городскую управу устанавливаются. Ладно, идите давайте. А ты, как тебя там, Арт? Подходи вечерком». «Да уж», — хором шарашин сказали мы, выйдя из регистратуры, и также хором нервно засмеялись. «Знаешь, Арна», — глубокомысленно заметил я. Ничего не скажу насчет, люди они или нет, но они точь-в-точь, -точь, как наши Карлы, и повадки у них один в один.